Ловушка для рыбы. Чем больше Лора слышала про школу, тем меньше ей туда хотелось. Она не могла представить себе, что целый день не увидит ручья. «Мам, а это обязательно?» — спрашивала она. Мама отвечала, что девочка, которой уже почти восемь лет, должна учиться читать, а не носиться, как угорелая по берегам тенистого ручья. «Но я же умею читать, мама». — умоляющим тоном сказала Лора. — Пожалуйста, не посылай меня в школу, я умею читать, вот послушай. Она взяла книгу, которая называлась «Милбэнк». Открыла ее и, серьезно глядя на маму, стала читать. Все окна и двери Милбэнка были заперты. Траурная лента не спадала с дверной ручки. — Ах, Лора, — сказала мама, — ты же не читаешь. Ты выучила наизусть то... что я столько раз читала папе. Да и потом, кроме чтения, есть другие предметы, чистописание, орфография, арифметика. Больше я ничего не желаю слышать. С понедельника вы с Мэри отправитесь в школу. Мэри сидела и шила с видом послушной девочки, которой хочется ходить в школу. Папа сколачивал что-то возле двери в пристройку. Лора так стремительно вылетела из дома, что едва не попала под папин молоток. «Оп!» — сказал папа. «На этот раз промахнулся. Не знаешь, с какой стороны тебя ждать, ягоза». «О, папа, что это ты делаешь?» — спросила Лора. Папа что-то сколачивал из узких жердей, которые остались от постройки дома. «Делаю ловушку для рыбы», — сказал папа. «Хочешь мне помочь? Тогда подавай гвозди». Лора стала подавать ему по одному гвоздю, а папа их забивал. Скоро у них получился ящик. Он был длинный, узкий, и между жердями папа оставил широкие щели. «Как можно поймать в него рыбу?» — спросила Лора. «Если спустить его в ручей, рыба будет вплывать в него через щели, но потом она выплывет обратно». «Погоди, увидишь», — сказал папа. Лора ждала, пока папа уберет молоток и гвозди. Потом он поднял ящик на плечо и сказал, «Идем, ты поможешь мне поставить ловушку». Лора взяла его за руку и рядом с ним в припрыжку спустилась с пригорка. Потом они вышли к ручью и пошли низким берегом, мимо зарослей дикой сливы. Берега тут были круче, а ручей сузился, и его шум сделался громче. Продираясь сквозь кустарник, они стали спускаться к воде и вышли к водопаду. Вода добегала до его края быстрым ровным потоком и с громким удивленным плеском обрушивалась вниз. Потом она снова поднималась со дна, кружилась и, подпрыгивая, спешила дальше. Лора готова была без конца на это смотреть, но вспомнила, что надо помочь папе ставить ловушку — Они поместили ее в воду под самым водопадом. Поток воды падал в ловушку и бурлил там еще более удивленно, чем прежде. Выпрыгнуть из ловушки он не мог, и пенис вытекал в щели. «Видишь, Лора», — сказал папа, — «рыба в потоке воды попадет прямо в ловушку, и маленькие рыбки выберутся из нее сквозь щели, а большие рыбины не смогут». так что им останется только плавать в ловушке, пока я за ними не приду. В этот миг сверху скользнула большая рыбина. Лора взвизгнула и закричала. «Гляди, папа, гляди!» Погрузив руки в воду, папа ухватил рыбину и поднял ее. Она извивалась и била хвостом. Лора едва не свалилась в водопад. Они полюбовались большой серебристой рыбиной, а потом папа выпустил ее. и она упала обратно в ловушку. — Ах, папа, пожалуйста, давай останемся и наловим к ужину рыбы, — попросила Лора. — Мне еще надо сложить из дерна хлеб. Лора, — сказал папа, — и распахать огород, и выкопать колодец. Тут он посмотрел на Лору и сказал, — Ну ладно, бочоночек, думаю, ждать нам придется недолго. Он присел на корточки. То же самое сделала Лора, и они стали ждать. Вода падала с высоты и разлеталась брызгами. Она была все та же и уже другая. В ней играли солнечные блики. От воды поднималась прохлада, а спину Лоре припекало. На кустах тысячи молодых листочков тянулись к небу, в теплом воздухе стоял их сладкий запах. «Ах, папа, неужели мне обязательно ходить в школу?» — спросила Лора. «Тебе понравится в школе, Лора?» — ответил папа. «Тут мне нравится больше», — с тоской сказала Лора. «Знаю, бочоночек», — сказал папа, — «но не всем выпадает такая удача — научиться читать, писать и считать. Когда я повстречал твою маму, она была в школе учительницей. Потом она согласилась ехать со мной на запад, но взяла с меня слово, что наши девочки смогут получить образование. Поэтому мы обосновались тут, поближе к городу, в котором есть школа». Тебе уже скоро восемь, а Мэри пошел девятый год, и вам самое время начинать учиться. Скажи спасибо, что тебе дана такая возможность. Да, папа, вздохнула Лора. Как раз в эту минуту другая большая рыбина показалась в водопаде. Не успел папа вытащить ее, как появилась еще одна. Папа срезал и заточил палку с сучком на конце. Он вытащил из ловушки четыре больших рыбины и нанизал их на палку. Затем они с Лорой отправились домой, неся палку с бьющейся на ней рыбой. Когда мама увидела их, глаза у нее стали совсем круглые. Папа отрезал рыбам головы, выпотрошил их и показал Лоре, как счищать с рыбы чешую. Сам он очистил три рыбины, а почти всю четвертую очистила Лора. Мама обваляла рыбу в муке и поджарила. К у них была вкусная жареная рыба. «Ты всегда придумаешь что-нибудь, Чарльз», — сказала мама. «А я как раз думала, чем мы будем кормиться теперь, когда пришла весна». Весной папа не мог охотиться, потому что у всех кроликов были крольчата, а у птиц в гнездах птенцы. «Погоди, вот соберу урожай», — сказал папа. Тогда каждый день будем есть солонину. Да разрази меня гром и свежую говядину. Теперь каждое утро, перед тем, как отправиться работать, папа приносил рыбу из ловушки. Он никогда не брал больше того, что они могли съесть, остальную рыбу он выпускал в ручей.